Глава 28. Раут слегка напрягся, его взгляд стал тяжелым, а в воздухе повисла угроза. Он медленно потянулся к кинжалу. Его рука сжала рукоять, готовая к действию. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я должен умереть? Его голос был низким и ровным, но я не мог не заметить, как напряглись его мышцы. Я попытался сгладить напряжение, нацепив на лицо расслабленную улыбку. «Не переживай, не по-настоящему», — ответил я, постаравшись сделать свой тон как можно более уверенным. Но нужно, чтобы Архип поверил, что я действительно справился с проблемой. Сделать так, чтобы он не сомневался в моих действиях. Лицо Раута исказилось от недовольства. Он обострил взгляд, и его брови сошлись в глубоком разочаровании. «Ты говоришь загадками, парень. Произнес он медленно, с явным недовольством в голосе. И мне это совсем не нравится. На самом деле тут нет никаких загадок. Если этот козлина решил чужими руками убрать тебя, то что ему мешает убрать меня чужими руками? Мне такое не нравится, да и вообще он слишком тесно сблизился со всякой мутной шушерой. Надо бы самому с ним разобраться. — Поможем друг другу, так скажем, — ответил я, стараясь звучать как можно спокойнее. Скажи а ты долго был стражником знаешь сколько у архипа и барона личной охраны сколько вообще людей охраняет замок раут на мгновение задумался очевидно прикидывая сколько времени ему нужно для точного ответа ну личной охраны не так уж и много человек двадцать стражников которым он точно может доверять он сделал паузу собираясь с мыслями есть еще четверо цепных псов рик вик дик и только не говори что пик поинтересовался я, не сдержав улыбки. Раут прищурился, затем невольно кивнул. «Верно. А ты их знаешь, что ли?» «Да нет. Догадался. Так что там дальше? Есть кто-то еще?» Он задумался на секунду, после чего продолжил. «Есть маги, Люциана и Рутгард. Первая верна семье Измайловых, они ее воспитали и обучение оплатили. А вот второй, здоровяк, он пришел уже после моего ухода. «Знаю, что он из культа Кача. Народ там всегда немного того, с прибабахом, в голове только железо и деньги. Даже бабы их не особо интересуют, разве что только после поста, когда они целый месяц находятся на курсе. Так что подозреваю, что этот Рудгард плюс-минус такой же. Если сможешь перекупить, он будет добрым помощником. Не сможешь, придется драться». А мне бы не хотелось с таким связываться. Он и в магии хороший и в ближнем бою даст фору любому воину. Я не удержался от мысли, что если бы у меня была пара программ по быстрому набору мышечной массы из моего мира и десяток банок элитного протеина, я мог бы подкупить этого Рутгарта без всяких проблем. Наверное, он бы с радостью бросил свою сторону ради набора качка мечты. Тем временем Раут, заметив мое молчание, продолжил. Так к чему все это? Ты сказал, что хочешь что-то предложить, а на деле только спрашиваешь и спрашиваешь. Если честно, меня это раздражает. Я задумчиво провел пальцами по столу, обводя круги в потертом дереве, будто именно от этого зависела четкость моей мысли. Все детали начинали складываться в цельную, почти идеальную картину. Конечно, не без шероховатостей. План был чересчур рискованным. Но когда на одной чаше весов ты с горсткой союзников, а на другой влиятельный архип с его цепными псами, магами и подручными, приходится импровизировать. Тут не кулаки нужны, а голова холодная, расчетливая и желательно со склонностью к стратегическому мышлению. Когда я, наконец, принял решение, то просто выпрямился, слегка улыбнулся и сказал, «Скажи, а как ты отнесешься к идее свержения барона Измайлова?» А вместе с ним и архипа. Дверь дома с грохотом распахнулась, и Раут выскочил на крыльцо. Его шаги были быстрыми, но выверенными. Он держал кинжал перед собой, лезвие слегка дрожало от напряжения в руке. Позади него по ступеням плавно спустился Сир Григор. Его доспехи мерцали неестественным холодным светом, а в руке он сжимал длинный меч, будто выкованный из тумана и льда. Первый удар пришелся сверху. Раут успел отклониться и перехватить клинок под углом, прижав лезвие к направляющему удару браслету на предплечье. Он резко оттолкнул меч в сторону и сделал шаг в бок пытаясь зайти за спину противника. Григор мгновенно развернулся и нанес удар по касательной. Раут едва успел отскочить, царапнувшийся край призрачного клинка. Легкий ожог вспыхнул на плече. Раут стиснул зубы и атаковал, вложив вес тела в укол. Клинок наткнулся на полупрозрачные доспехи и прошел сквозь них, будто через плотную воду. Урона не было, Григор не отшатнулся, а сделал шаг вперед, с силой толкнул Раута щитом в грудь. Тот упал на колено, но тут же перекатился в сторону, избегая вертикального удара сверху. «А ну стоять!» — донеслось сзади. Четверо мужчин подбежали из-за угла дома. Один ударил копьем по боку рыцаря, другой размахнулся дубиной. Арбалетчик выстрелил, целясь в шею. Последний попытался обойти с тыла. Копье отскочило от призрачной брони, не оставив следа. Григор нанес удар локтем и, нападавший, потеряв равновесие, упал. Тот, что с дубинкой, получил рубящий удар по ребрам и отлетел назад, рухнув рядом с крыльцом. Арбалетчик получил ответный удар от подскочившего призрачного рыцаря прямо во время перезарядки, и арбалет улетел в сторону. Последний нападавший даже не успел приблизиться, рыцарь отступил на шаг, развернулся и нанес удар щитом в грудь. Тот упал и резко закашлялся. Раут поднялся. Лицо в поту, руки в царапинах, дыхание сбилось, но он не дрожал. Он обернулся к дому и увидел, как я выхожу на крыльцо, держа в руках кинжал чернокнижника. «В лес! Отступаем в лес!» — крикнул скрытный. Он первым рванул в сторону деревьев, не оглядываясь. Раненые поднялись как могли, кто прихрамывая, кто почти волоком. Они исчезали среди кустов и елей, унося с собой тяжесть неудачного боя. «Григор, за ними!» — крикнул я. Рейцарь двинулся вперед, не теряя ни секунды. Я последовал за ним шаг в шаг. Лес ждал нас впереди и вряд ли собирался быть гостеприимным. Мне потребовалось несколько мучительно терпеливых минут, чтобы объяснить Сиру Григору, почему именно он грозный рыцарь победивший по его словам чуть ли не в сотне дуэлей должен получить пару оплеух от местных мужиков с дубинами то есть мне надо проиграть уточнил он мрачно глядя сквозь меня своим полупрозрачным взглядом нет я покачал головой чувствуя как у меня начинает дергаться глаз надо выиграть но при этом выглядеть так будто бы они оказывали отчаянное сопротивление а «Понял», — кивнул Григор со всей серьезностью бывалого воина. «Значит, сначала я принимаю пару ударов, даю им небольшую фору, а потом методично выпускаю кишки каждому из них. Спокойно, не спеша, с чувством и с оттяжечкой». Я замер. «С оттяжечкой». «Кажется, мой стиль общения начинает проникать даже в загробный мир». Если так пойдет и дальше, то еще месяц и Сир Григор будет с каменным лицом обсуждать баги в детализации замка и жаловаться на плохую анимацию боя. А я ведь стараюсь, честно. Фильтрую речь, говорю без лишнего игрового сленга. Но нет-нет, да и проскакивает какая-нибудь пассивка или контрольная точка. А теперь вот и призрак, рыцарь с многовековой историей, говорит с оттяжечкой. Похоже, этот мир действительно катится в преисподнюю. Нет. Одновременно воскликнули мы с Раутом, причем у него это вышло с каким-то отчаянием в голосе, а у меня с нотками приближения к смачному фейспалму Я тяжело выдохнул и досчитал до десяти. Терпение, Саня, терпение. «Слушай, Григор, тут важна правдоподобность», — начал я, стараясь говорить как можно более сдержанно. «За этим боем будут наблюдать очень нехорошие люди, и если они поймут, что все происходящее — обычная постановка...» то весь наш план пойдет коту под хвост. Нам нужно, чтобы все выглядело натурально. Как будто они реально оказывают сопротивление. Григор задумчиво наклонил голову. а протянул он, будто до него наконец начало доходить. «Так это как на императорском турнире, когда ты выходишь против какого-нибудь 18-летнего пацана, у которого папа, маршала, а мама — родственница самого наместника. Надо попотеть!» «Поскользнуться пару раз, дать себя стукнуть по шлему, но не сильно, чтобы не помяли, и в конце героически проиграть. Или героически победить, но так, чтобы он выглядел как достойный соперник, даже если он держит меч за острие». «В целом, ты все правильно понял», — кивнул я. «Только в нашем случае ты все же побеждаешь, и никто не умирает, понял?» «Понял», — вздохнул Сир Григор. А я уже понадеялся на достойную схватку, но, похоже, не сегодня. Раут хмыкнул, на мгновение задумался, а затем заговорил медленно, будто складывая в уме не самую простую комбинацию. «Подожди, ты ведь сам сказал, что за тобой следят, так?» «Все верно», — кивнул я. «Тогда объясни, как ты собираешься убедить этих двоих, что нашу группу действительно разгромили? Они же не слепые, дойдут до лагеря, посмотрят, и вся твоя история посыплется». Он задал очень правильный вопрос. Приятно, когда собеседник способен мыслить стратегически. Но еще приятнее, когда у тебя на такой вопрос уже есть ответ. Как говорится, хорошо быть героем, но еще лучше быть собой. Потому что, в отличие от обычного героя, у меня все предусмотрено заранее. Стратегия, мать ее. А вот для этого, протянул я, улыбаясь уголком губ, мы призовем его. Я щелкнул пальцами, в следующее мгновение воздух сгустился, и в легком мерцании появился Елисей. Застенчивый и, как всегда, немного потерянный. Вообще, я его в замке оставил, чтобы он продолжил свою шпионскую деятельность, но в данный момент он намного полезнее здесь. На лице Раута промелькнуло сомнение, а в голосе зазвенел стальной скепсис. «Подросток, ты серьезно? Ты хочешь убедить наблюдателей в сокрушительном поражении с помощью пацана-призрака?» — Ты его просто недооцениваешь, — отмахнулся я. — Поверь, у него есть особые таланты, которые могут очень пригодиться в нашем небольшом спектакле. Я повернулся к Елисею, который застыл в легкой растерянности. — Родной, скажи, ты можешь принять свою прежнюю форму? — Какую еще форму? — осторожно уточнил он, косясь то на меня, то на Раута. «Ну, ту, с лысым черепом, синим пламенем в глазницах, зловещим плащом и всей вот этой эстетикой в стиле я пришел за вашими душами». Елисей закатил глаза, что было особенно впечатляюще, учитывая, что они у него в этот момент и так светились синим. «Могу, наверное, но предупреждаю, способностей леча у меня не будет, и, и я все равно не понимаю, зачем вам это». «Для нужного эффекта», — сказал я, чуть улыбнувшись. Нам нужно, чтобы все выглядело как полнейший разгром. Дым, обугленные палатки, повсюду тела. Ну, знаешь, чтобы все было красиво. И в центре этого хаоса должен быть ты, величественный и очень жуткий. Я дождался, пока Елисей переварит услышанное, после чего продолжил. Пока будешь летать, внимательно смотри по сторонам. Рано или поздно в твоем поле зрения появятся двое стражников. Ну, и из тех, что ты видел в замке. «И что мне с ними делать?» — буркнул Елисей, нахмурившись. «Для начала медленно обернись в их сторону, словно сама смерть обратила на них свой взор», — улыбнулся я. «Затем изобрази самое жуткое лицо, на которое только способен, злобное, беспощадное, как у древнего кошмара, которым матери пугают своих детей. А потом, без предупреждений, поднимись в воздух и стремительно лети в их сторону, пусть в штаны наложат от ужаса». «Ух ты! И правда страшно!» пролепетал Елисей, вжав плечи. «А если у них от страха сердца не выдержит?» Я сделал вид, что задумался, а потом небрежно пожал плечами и усмехнулся. «Ну, тогда злобный Лич пополнит свою коллекцию еще одной душой». «Но я не захватываю души», — возмутился он, округлив глаза. «Никогда не поздно начать», — отозвался я с тем самым тоном, которым обычно предлагают попробовать новые хобби. «Так, все все поняли». Раут кивнул с деловитым выражением лица, за ним синхронно кивнули оба призрака. «Отлично», — сказал я, выпрямляясь. «Тогда сцена. Саня против лесных разбойников. Акт первый. Камера. Мотор. Начали!» «Ну и силы у этого призрака», — пробормотал Витек, выглядывая из-за кустов. Пятерых уложил, как котят. Я такого в жизни не видел. Призрак-то, может, и мощный, — отозвался Толян, чуть приподнимаясь, чтобы лучше разглядеть происходящее. Только сам некромант ничего не делал, стоял себе в сторонке, как на представлении, и кинжал в руке крутил. Так это и есть его настоящая сила. Ты думаешь, призраки сами по себе в бой идут? Он его не просто вызвал, он им командует. А это, между прочим, не каждому некроманту по плечу. «Да ну тебя, у нас маги посерьезнее будут. Рудгард один чего стоит. Скажет слово, и у тебя ноги к полу приклеятся. А этот твой Саня пусть с духами и дальше играет. Не с духами, а с рыцарем-призраком. Это ж тебе не фонарик над могилой, у него доспехи, меч, техника. Видал, как он второго с разворота уложил? Один удар, и тот даже пикнуть не успел. Ну да, впечатляет. Но все равно не то». Наши маги бы их всех магией положили, без мечей и этих ваших фокусов. Да и что? А тут хоть видно, как работает настоящий бой. Мощь, выверенные удары — это тебе не шарик света по воздуху пускать. Меньше слов, ведь мы сюда не шоу смотреть пришли. Наблюдать и докладывать — вот наша задача. Стражник втянул голову в плечи и поежился, глядя на поляну. В этот момент пятеро разбойников, включая их главаря, бросились прочь от призрака. Не проронив ни слова, они растворились в зарослях, шумно ломая ветви. «Лично я считаю, что мы уже увидели более чем достаточно», — тихо пробормотал Витек. «Пусть господин Пересветов сам с этой кашей разбирается. Он же сказал, убедитесь, что конфликт начался». «Вот, пожалуйста, начался. А дальше это уже не по нашу душу». «Не по нашу! хмыкнул Толя, прищурившись. «Ты это Архипу расскажи. Задача, между прочим, была четкая. Проследить за некромантом и удостовериться, что один из них убьет другого. А если конфликт не возникнет, то нужно будет его создать». «И в чем проблема?» — вспылил Витек. «Конфликт был?» «Был. Все разбежались. Некромант с призраком ушел в лес. Что еще нужно? Ты что, всерьез предлагаешь идти за ними?» «А как иначе?» — спокойно ответил Толя. «Мы ж трупа не видели». «А без трупа Архип скажет, что мы недонаблюдали». «Сам знаешь, что бывает, когда он злится. Лучше уж в лес, чем потом в подвал». Витек скрипнул зубами и бросил тревожный взгляд в сторону деревьев. По его лицу было видно, он с куда большим удовольствием посидел бы в подвале, чем последовал за некромантом и его мрачным призраком. Но все же Архипа он боялся куда сильнее. «Ну пошли, раз уж ты такой храбрый», — пробормотал он. Но если мы попадем под горячую руку и сдохнем от удара призрачного меча, то я тебя из загробного мира достану. — Заметано, — кивнул Толя. — Тогда пойдем, иначе потом потеряем. Спустя минут двадцать с проклятиями, шепотом и постоянными спорами о том, кто должен идти первым, они углубились в лес. Вдалеке слышались крики, звон металла, хлопки магии. Витек на этом моменте попытался резко развернуться назад, но Толян вцепился ему в ворот и зашипел стоим слушаем потом идем вот эту надпись и набьют на твоем надгрубии пробормотал витек но вскоре все стихло лес будто выдохнул птицы не пели воздух висел густой напряженный стражники осторожно продвигались вперед пока наконец не вышли к склону откуда открывался вид на лагерь они оба замерли святые подштаники прошептал талян это как он их так? Палатки горели, несколько десятков тел, кто-то стонал, кто-то уже не двигался. Уцелевшие прятались между деревьями или бежали в глубину леса. И в центре всего этого стоял он, некромант. Он глядел на раненого Раута, затем, не сказав ни слова, добил его одним точным ударом. За его плечом парил тот самый рыцарь-призрак. А затем оба, живой и мертвый, неспешно направились прочь, растворяясь в зарослях леса. «Все, все, мы это видели. Пошли обратно», — прошептал Витек. «Нет», — решительно произнес Толя, выпрямляясь и поправляя ремень. «Надо проверить тела. Заодно, может, чего полезного найдем, доспех какой или кошель». Он уже шагнул вперед, выходя из-за дерева, как в воздухе что-то изменилось. Из клубов дыма, медленно стелющегося по пожарищу, В небе возникла новая фигура. Она парила в воздухе, не колышась, не шелохнувшись. Лысый череп без признаков плоти. В пустых глазницах синие огоньки, пульсирующие ровно, как дыхание. Изодранный плащ, будто сотканный из тумана, колыхался, хотя ветра не было и в помине. Он не выглядел живым, он не был мертвым в обычном смысле. Он был чем-то посередине и гораздо хуже обоих вариантов. Толя! прошептал Витек, хватая товарища за локоть. Его голос стал хриплым. «Это... это Лич!» «Не может быть!» — начал Толя, но не договорил. Лич медленно повернул голову, без рывка, без звука, плавно, точно как часовая стрелка, и взглянул прямо в их сторону. Мир замер. «Твою мать!» — выдохнул Толя, а в следующую секунду развернулся и рванул в чащу. На этом их шпионская миссия была окончена.